В 62-м Казимир женился. Все произошло быстро и неожиданно. После войны стандартным набором развлечений для офицерского круга были карты, водка, женщины. При том в дефиците мужиков и относительной зажиточности людей в погонах все это было легко, доступно и быстро надоедало. Тем более в карты Казимир всегда выиграл. Он помнил всю колоду по рубашкам уже после третьей раздачи. Пьянел он очень медленно и без кайфа, общаться с пьяными мужиками, будучи почти трезвым. А женщины... В конечном счете, одна повторяла другую с точностью сестер-близняшек. Тамара ворвалась в его жизнь как ураган. Она была младшей дочерью крупного дипломата и выросла в Индии. Еще подростком она увлеклась тантрическими культами. После окончания института защитила кандидатскую диссертацию по буддизму, и с помощью отца укатила в Индию собирать материал для докторской, но вскоре была уличена в том, что под видом сбора материала принимала участие в тантрических оргиях. Ходили слухи, что дело было не столько в этом, просто один из тех всевластных людей, которые решали судьбу совслужащих за границей, вознамерился затащить ее в свою постель, а она ответила, что сама выбирает, с кем спать, а он у нее вызывает только позывы к рвоте. Причем заявлено это было на приеме в советском посольстве, при большом скоплении народа. Разразился крупный скандал. Несостоявшегося любовника отозвало родное ведомство, папашу быстренько выгнали на пенсию, дочку вернули и сделали невыездной, а кроме того, выжили с работы. Когда Казимир встретился с ней на одной из вечеринок московского бомонда, ему нашептали, что это шикарнейшая шлюха. Мужиков заставляет на стенки кидаться. Нигде не работает, но живет неплохо. Подобные дамы его не привлекали. Он в своих бесконечных командировках успел попробовать всяких женщин. От черных рослых африканок до краснокожих хрупких индианок. И, как он считал, женщины теперь интересовали его только с точки зрения экзотики. Однако к концу вечера она сама подошла к нему. — Здравствуйте, воин! Я давно мечтала с вами познакомиться. Казимир удивился, до сих пор его так называл только Люй. А почему воин? Она рассмеялась, и он почувствовал, как от ее смеха у него пошли мурашки по коже. Но это же ваша сущность, и не пытайтесь от меня скрыться, бесполезно. Мы созданы как две части единого целого. Из толпы вывернулся какой-то солидный мужчина в прекрасно сшитом костюме, и, бросив неприязненный взгляд на Казимира, капризно спросил. — Куда ты пропала, дорогая? Пойдем, машина ждет. Тамара, не отрывая взгляда от Казимира, резко качнула головой. — Отстань, я ухожу от тебя. — К нему. — Я согласилась пойти сюда с тобой, только чтобы встретиться с ним. И за это я тебе благодарна. — А теперь уходи. Мужчина ошарашенно разинул рот, а Казимир, преодолевая какой-то внутренний протест, сухо сказал — Извините, я привык сам решать, с кем мне встречаться, а с кем нет. И слегка кивнув, вышел. Через неделю она пришла к нему домой. Люй, никогда и никому не открывавший дверь без предварительного звонка, без звука впустил ее в квартиру. Когда Казимир вернулся домой, она сидела, поджав ноги на диване в его кабинете, и разглядывала коллекцию оружия, развешенную на стене и наваленную на стеллажи. «Здравствуй, воин!» «Как видишь, я была права». Она указала пальчиком на сверкающие предметы убийства и спросила. «А что из этого самое смертоносное?» «Человек». Она довольно улыбнулась. «А ты философ?» «Нет», — Казимир покачал головой. «Реалист. Обученный человек может убить тарелкой, подушкой, голыми руками, наконец. Неумелый со всем этим арсеналом только порежется». Она встала, провела рукой по ножу к хукре, индийской чакре, потом повернулась. — Ты все это привез? — Большую часть нет. Сделал по запомнившимся образцам. — И всем этим умеешь пользоваться? Казимир раздраженно поджал губы. Он не любил, когда кто-то посторонний узнавал о его невинных увлечениях. — Более или менее. А женщина усмехнулась. — А ты разносторонний человек. Она подошла к книжным стеллажам, провела пальцами по корешкам. Макьявелли, Торле... О, Кейнс! А это что? История мостостроения. Фантастика! Никогда не думала, что старшие офицеры КГБ интересуются подобными вещами. Она повернулась к Казимиру. — Ну ладно. У меня есть для вас сюрприз. Принесите бокалы. Он прошел на кухню и рявкнул на Люя. — Зачем пустил? — Баб мне дома не хватало. Люй покачал головой. — Она, Шакти, кто я такой, чтобы противиться ее воле?